Дара поднесла мамонту чашу с теплой водой. Он вымыл руки и принялся разрывать обжаренное на огне мясо. Это была молодая парная свинина с хорошо зажаренной корочкой. Крупно нарезанный лук, тертый хрен и черный бородинский хлеб стояли на столе в деревянных блюдах. Это была простая и вечная мужская пища, лишенная всякого изящества, но обладающая первозданным естественным вкусом. И неотъемлемо вписывалась сюда простая русская водка. Все это называлось легкий ужин. «Останься с нами», — попросил Мамонт, моя руки после разделки мяса. «Укрась наше общество». «Опростите, господа», — с достоинством проговорила она. «Мне все это нравится, но для меня это слишком грубо — есть руками». «Да, извини, дорогая». Мамонт проводил ее до порога и поцеловал руку. «Время три часа ночи, тебе нужно отдохнуть. Но у нас в доме гость», — улыбнулась она и исчезла. Мамонт вернулся к камину и сел за стол. «Приступим, Эдуард Никонорович? Вы, наверное, проголодались». — Завидую вам, мистер Прист, — тихо проронил полковник, глядя в огонь. — Да, я завистливый человек. Я только мечтаю о том, чем вы обладаете давно и привычно. Мамонту хотелось сказать, что все имеющееся вокруг него и возле него, увы, ему не принадлежит, даже законная жена, и что он сам уже давно не принадлежит себе.